Я снова поднял фонарь. Так и есть. Впереди кромешная тьма каменных стен. Я вошел в туннель. Тьма, куда ни глянь, театр теней ставит дикий спектакль. Свет моего фонаря плясал на шероховатых стенах заставляя поблескивать грани мелких вкраплений. Вот слева первый коридор, первое ответвление. Я продолжал идти прямо. Вскоре показался второй. Третий я увидел через довольно большой промежуток времени. Потом миновал четвертый. «Интересно», — спросил я себя, — «куда ведут эти ходы?» Мне этого никто не говорил. Быть может, никто этого и не знает. В причудливые пещеры неописуемой красоты, в другие миры, а может, это просто тупики, складские помещения. Когда-нибудь, если будет свободное время и желание, пятый, еще один... Мне нужен седьмой. И вот я перед ним. С мыслью о тех, кто шел до меня этим путем, я приблизился к большой, мощной, обитой металлом двери. Справа от меня на стальном крюке висел большой ключ. Я снял его, отпер дверь, и снова повесил ключ на место. Зная, что караульный при обходе запрет дверь, я не в первый раз подумал, для чего держать дверь запертой, если ключ висит рядом. Мне приходилось спрашивать об этом, а вот толкового ответа получать не приходилось. По традиции и все. Джерард предложил мне спросить Рэндома о Флоре Фиону. Рэндома и Фиона предположили, что должен знать Бенедикт. Однако я не помню, спрашивал ли я об этом его. Я силой толкнул дверь, но она не поддалась. Тогда я поставил фонари на пол и навалился всем телом. Дверь и и медленно отворилось. Я взял фонари и вошел внутрь. Дверь сама захлопнулась за мной, а фракер, дитя хаоса, стало отчаянно колотиться. Теперь я вспомнил, почему никто не брал с собой сюда второй фонарь. Голубоватое сияние исходящее от огненного пути, освещала пещеру достаточно ярко. Я зажег второй фонарь. Первый я поставил у начала пути, а второй у конца, обойдя его вдоль стены. Хотя освещения в пещере хватало, Мне она казалась мрачной, холодной и устрашающей. Веселые живые огоньки фонарей придавали сил. Я стал изучать запутанные и извилистые линии огненного пути, похожие на магические письмена. Фракер мне удалось успокоить, но собственные смутные опасения подавить я не мог». Неужели эти ощущения мне внушает Логрус? Когда я владею силой огненного пути, будет ли Логрус по-прежнему помогать мне? Пустые размышления. Я попытался расслабиться, глубоко вздохнул, закрыл на мгновение глаза, согнул колени, опустил плечи, больше ждать нет смысла. Я открыл глаза и ступил на огненный путь. И тут же из-под моих ног посыпались искры. Второй шаг — и снова каскад искр. Еле слышное потрескивание. Еще один шаг — возникло легкое сопротивление. Ощущения такие же, как и тогда, в первый раз. Холодок. Легкая дрожь. Я заранее знал точки, на которые наступать легко ой, на которые трудно. Где-то у меня внутри будто существовала карта пути, и я, читая эту карту, двигался по первой кривой. Сопротивление возрастало, с треском сыпались искры, мои волосы шевелились, тело ощущало вибрацию, я дошел до первой преграды. Ощущение было такое, будто... Я иду в аэродинамической трубе. Каждый шаг... Требовал от меня отчаянных усилий, и все же я продвигался вперед, хотя и очень медленно. Главное — не останавливаться ни на секунду, потому что начинать двигаться снова невероятно трудно, а в некоторых местах просто невозможно. Я должен идти вперед, сопротивляясь воздушному потоку и Несмотря ни на что, выдержать всего-навсего несколько секунд, потом будет легче. Зато вторая преграда — просто смерть. Поворот, поворот, еще поворот. Я прошел. Наконец долгожданное облегчение». Пожалуй, Флора была права. Этот участок пути во второй раз проходить не так тяжело. Я одолел длинный изгиб, потом крутой поворот. Теперь искры плясали вокруг голенищ моих сапог. Из ума у меня не выходили... «Череда 30 апреля, придворные семейные интриги, хаоса, бесчисленные дуэли со сложными ритуалами, кровной мести из-за титулов и званий. Нет! Хватит с меня! Нечего об этом думать!» Пусть они учтивее и благовоспитаннее, но крови там пролилось намного больше, чем в амбере. Причем лишь из-за столкновения самолюбий и пустяковых преимуществ я заскрежетал зубами. Ух, как! -то... Трудно сосредоточиться на выполнении сиюминутной задачи, не думать ни о чем другом. Тоже воздействие пути. Еще один шаг я ощутил покалывание в ногах. Треск усилился и теперь казался мне раскатами грома. Передвигаю одну ногу, потом вторую, поднимаю ногу, опускаю, волосы у меня встали дыбом, поворот, рывок в «Вперед! Словно плывешь на лодке в шторм. Осенний шквал бьет в лицо, в спину дует ветер, как из пасти дракона. Еще три шага. Сопротивление усиливается. Вот она!» Вторая преграда теперь мне кажется, будто я пытаюсь толкать машину из канавы, наполненной жидкой грязью. Я напрягаю все силы, а результат ничтожно мал, продвижение мизерное, а искры поднимаются уже мне до пояса, словно я сам становлюсь голубым пламенем. Внезапно все посторонние мысли... Покинули меня. Я словно превратился в безымянное существо без прошлого изо всех сил, стремящиеся пробиться вперед. Однако, если бы я полагался только на свою физическую силу, то застрял бы навсегда посреди пути лишь сила воли которую огненный путь не подавляет, а очищает, позволило мне, преодолевая инерцию бешеный натиск преград, двигаться вперед. Еще шаг, и еще пройден следующий отрезок. Мне кажется... Я стал на сто лет старше, но я упорно продолжаю идти и уже знаю, что пройду до конца, хотя только приближаюсь к большому изгибу, длинному и коварному. Путь совсем не похож на Логрус. Сила его искусственная, не аналитическая. Вокруг завихряется космическое пространство, как... Каждый шаг заставляет меня ощущать, будто я блекну и исчезаю, а потом возникаю, разбиваюсь на куски и склеиваюсь вновь, рассыпаюсь и собираю воедино, умираю и воскресаю вперед. Вперед Еще три поворота Три изгиба Затем прямая линия Я продолжаю двигаться Вперед меня тошнит Голова кружится Я весь мокрый от пота Конец прямой линии Снова целая серия Поворотов и изгибов Поворот, поворот Снова поворот Я знал, что подхожу К последней преграде Когда искра стали взлетать все выше и выше, образуя огненную клетку, состоящую из пересекающихся молний. Ноги просто отказывались повиноваться. Безмолвие и нечеловеческие усилия, но вот я почувствовал некоторый прилив сил и понял, что справлюсь. Меня всего трясло, однако оставался лишь один короткий изгиб, короткая кривая, и все же последние шаги будут, скорее всего, самыми трудными, словно, узнав тебя ближе, огненный путь не хочет тебя от. Я продолжал пробираться вперед. Лодыжки у меня ободраны в кровь. Два шага, три... Все. Конец пути. Я замер, тяжело дыша, и то и дело вздрагивая. Покой. Меня больше не бьет током не обжигает искрами. Если и это не смыл с меня метки голубых камней, значит, ничто не смоет. Теперь, ну, скажем, через минуту, я смогу идти куда угодно. Наделив меня своей силой, огненный путь перенесет меня куда я захочу. Стоит ли говорить, что мне вовсе не улыбалась перспектива подниматься в свою комнату по винтовой лестнице? Нет, у меня другой план. Я поправил одежду, пригладил волосы, проверил, в порядке ли оружие и на месте ли спрятанная карта, потом с минуту подождал, пока успокоится пульс. Люк получил травмы в битве за страж четырех миров, сражаясь со своим бывшим другом и союзником Далтом, сыном Дезатратрикс. «Далт» мало что значил для меня, разве что легкое препятствие, поскольку он стал наемником владельца стража, Но даже принимая в расчет возможную разницу во времени, скорее всего, не очень уж значительную, я видел его вскоре после того, как он напал на люка. Значит, он находился в страже, когда я вызывал его через карту. «Ладно». Я попытался вспомнить детали комнаты, в которой его увидел. Картина получилась довольно приблизительной, но чтобы обратиться к помощи огненного пути, точных данных не требуется. Я вспомнил структуру каменной стены, форму маленького окна, часть поблекшей шпалеры на стене, солому на полу низкую скамью и скамеечку для ног, которая появилась в поле моего зрения, когда Далт передвинулся трещину на стене над скамьей и паутину в углу. Потом я довольно точно восстановил в памяти его внешний вид, сформировал желание и оказался там. Я быстро огляделся, держа руку на эфесе шпаги. Но в комнате никого не было. Кровать, оружие на стене, маленький письменный стол, сундук. Все эти предметы я тогда, вызвав Далта, с помощью карты не заметил. В небольшое оконце проникал дневной свет. Я подошел к двери и постоял, прислушиваясь. Кажется, тихо. Тогда я слегка толкнул дверь. Она приотворилась со скрипом. За ней оказался длинный пустой коридор. Прямо напротив меня лестница, ведущая вниз. Налево гладкая стена. Я вышел из комнаты и закрыл за собой дверь. Идти вниз или направо? По обеим сторонам коридора располагались окна. Я подошел к ближайшему из них, по правую руку, и выглянул наружу. Оказалось, окно выходило в квадратный внутренний двор. Ворота справа вели в другой двор, более просторный. Подо мной я увидел около дюжины солдат. Похоже... Службу они сейчас не несли, расположились на отдых и чистили амуницию. Двое из них были в бинтах. В дальнем углу двора лежало нечто, смахивающее на огромного воздушного змея, показавшегося мне смутно знакомым. Я решил пройти дальше по коридору, рассчитывая, что смогу увидеть и большой двор. Шел я осторожно, стараясь не нарушать тишину, царившую в этом странном здании, и, дойдя до угла, остановился, прислушиваясь. Не заметив ничего подозрительного, я завернул за угол и замер. Человек... Сидевший на подоконнике справа от меня тоже замер. На нем была кольчуга, кожаные штаны, на голове кожаный капюшон. На поясе у него висела большая шпага, а в руке он держал кинжал, которым, по-видимому, приводил в порядок ногти. Резко повернув голову незнакомец, ошалело на меня, уставился. «Кто вы?» — спросил он. Плечи его напряглись, руки уперлись в подоконник, словно он собирался встать. Мы оба находились в замешательстве. Это, очевидно, был стражник. Будь он начеку, готовый к бою, фракер предупредил бы меня об опасности, но его лени и небрежность сбили и ее, и меня с толку. Я понял, что обмануть его мне не удастся. Довериться я ему тоже не мог. Я не хотел нападать на него и поднимать шум. Значит, выбора у меня нет. С помощью волшебства можно быстро и бесшумно прекратить биение его сердца. Но я слишком высоко ценю жизнь, чтобы убивать людей без особой надобности. Как я не стремился экономить энергию, которую поглощают заклинания, пришлось потратить ее частицу. Я произнес заветное слово... Одновременно взмахнув рукой, фракер запульсировала у меня на запястье, а парень закрыл глаза и откинулся на оконный переплет. Я посадил его поудобнее. Он продолжал мирно храпеть, не выпуская из руки кинжал. По правде говоря, заклинание, останавливающее сердце. Могло мне пригодиться позднее. Коридор сообщался с довольно широкой галереей, и я понял, что для дальнейшей рекогносцировки мне понадобится еще одно заклинание. Я произнес тайное слово и стал невидимым. Мир вокруг меня сильно потускнел. Жаль, что пришлось так скоро прибегнуть к этому средству, ведь действие заклинания длилось всего лишь двадцать минут, а я не имел ни малейшего представления о том, где найти то, чего ищу, однако иного выхода не оставалось. Я вошел в галерею, не души. Теперь у меня появилось хоть какое-то представление о географии этого места». Мне открылся вид на второй внутренний двор, поистине огромный, окруженный мощными стенами. Это была величественная неприступная крепость, очевидно, с единственным надежно охраняемым входом. Был здесь и внешний двор, огражденный высокой прочной стеной, Выйдя из галереи и, заметив широкую лестницу из серого камня, я сразу понял, что нашел место, которое искал. По безошибочно ощутимой магической ауре из хола вела вниз лестница, которую охранял стражник. Если он что и почувствовал, то лишь дуновение воздуха от моего плаща. Я бросился вниз. Рядом с лестницей был вход, ведущий в другой коридор налево, а в стене, обращенной во внутренний двор, была тяжелая, обитая железом дверь. Я распахнул ее... И тут же быстро отскочил в сторону, потому что стоявший неподалеку стражник обернулся и направился ко мне. Обойдя его, я быстро зашагал к замку. Люк говорил, что здесь средоточие силы. «Да, я ощущал это, причем чем ближе подходил к замку, тем сильнее». Сейчас некогда размышлять, как вести себя с этими силами. Во всяком случае, у меня есть, что им противопоставить. Я подошел к стене, свернул налево и огляделся. В поле зрения вроде не было никого. Проходя вдоль стены, я убедился, что в замок можно попасть лишь через один вход. Двор окружала высокая металлическая ограда с острыми шипами. Окна бойницы находились на высоте примерно 30 футов. Очень меня удивили два огромных воздушных змея, лежавших у стены. Они не были разбиты, как тот, что в маленьком дворе. При ближайшем рассмотрении я понял, что это дельтапланы». Мне хотелось разглядеть их хорошенько, но время действия заклинания истекало. Я поспешил дальше к воротам. Они были закрыты, рядом два стражника. За воротами я увидел переброшенный через ров деревянный подвесной мост, укрепленный железными тросами. В углы моста вбиты большие болты с ушками — Продетые в них цепи соединяются с лебедкой. Интересно, сколько весит этот мост. Высокая и широкая, обитая железом дверь, ведущая в цитадель, углублена в стену примерно на три фута. Такая дверь может долго выдерживать удары тарана. Я подошел к воротам и внимательно осмотрел их. Вместо замка стояла мощная задвижка. Я смог бы открыть ворота и пробежать по мосту, прежде чем стража сообразит, что происходит. С другой стороны, учитывая, что повелитель замка волшебник, стражу могли проинструктировать, как действовать в случае какой-нибудь сверхъестественной атаки. В таком случае им не обязательно видеть противника. Меня быстро загонят в дверную нишу, а дверь в замок наверняка заперта. Я подумал несколько секунд, перебирая в уме все мои колдовские приемы. Кстати, я заметил во дворе еще шесть-восемь человек, но они находились довольно далеко, и ни один из них не направлялся в мою сторону. Я спокойно подошел к часовым у и кинул фракер на плечо, стоявшему слева, с приказом задушить его. Затем, сделав три быстрых шага к стоящему справа, я ребром ладони ударил его по шее и, приподняв за подмышки, чтобы не шуметь, аккуратно прислонил к изгороди справа от ворот. Услышав за спиной стук ножен об ограду, я оглянулся. Часовой? Сползал на землю, держа с рукой за горло. Я подскочил к нему, усадил его и забрал фракер. Окинув двор быстрым взглядом, я заметил, что два человека смотрят в мою сторону. Черт бы их побрал! Я отодвинул засов, проскользнул в ворота, запер их за собой, пробежал по мосту и оглянулся назад. Те двое шли к воротам. Мне срочно нужно было принять решение. Выбрав оптимальный вариант, сев на корточки, я ухватился за угол моста. Ров под мостом был глубиной примерно в 12 футов, а шириной раза в два больше. Я начал выпрямлять ноги и тянуть угол моста вверх изо всех сил. Это было черт. Готовски тяжело, но доски заскрипели, и мой край немного приподнялся. Я передохнул секунду и снова напрягся. Мост! Заскрипел, и я Выиграл еще несколько дюймов И еще раз Края досок Врезались мне в ладони Руки ныли, казалось Вот-вот вывернуться из плечевых Суставов, я сильнее Уперся ногами в землю И напрягся, что было сил Сердце отчаянно колотилось Будто заполнив всю грудь Угол моста был теперь Приподнят над землей На целый фут, но противоположно. Положный его край все еще касался земли, я снова поднажал, чувствуя, как вспотели ладони и лоб. Глубокий вздох, опля, уже на уровне колен, наконец-то и левый угол оторвался от земли, послышались громкие взволнованные голоса, солдаты бежали к мосту. Я стал поднимать левый угол и расшатывать весь мост, таща его на себя, а Отлично! Он сдвинулся с места. Я продолжал тянуть. Левый угол поднялся уже на несколько футов и повис над глубоким, как пропасть, рвом. Руки, плечи и шея отчаянно ныли. Еще немного, еще! Солдаты остановились у ворот, поглядеть, что стряслось с сидящими на земле караульными. Прекрасно! Снова выигрыш во время времени, я еще не был уверен в том, что мне удастся столкнуть мост в ров, но иного выхода все равно нет. Я начал раскачивать мост в Вправо, чуть было не выпустил из рук влево. Солдаты бросили валявшихся стражей и уставились на оживший мост. Потом побежали к воротам и стали открывать засов. К ним спешила подмога. Все галдели, махали руками. «Еще толчок! Мост!» Пополз вниз толчок, я отпрянул мой угол, грохнулся о край рва, дерево треснуло, потом весь мост со страшным грохотом обрушился вниз, дважды подскочил и развалился. Руки у меня бессильно повисли. Я повернулся и Помчался к заветной двери. Срок заклинания, превратившего меня в невидимку, еще не истек. И я, по крайней мере, не стал мишенью для солдат. Иначе в меня с противоположной стороны рва тут же полетели бы обитательные снаряды. Я подбежал к двери, с трудом поднял руки, взялся за металлическое кольцо и потянул к себе.